Бьет 6 часов. Сверкнули отраженными огнями стекла боковых дверей. В зал входят начальство, гости. Их встречают сотни внимательных, злобных, завистливых, осуждающих, ласковых глаз. На просцениум бодро вбегает седобородый, заведующий домом, заключение. «Товарищи!» – кричит он в зал, но осекается. «Граждане заключенные!» Исходя из аксиомы, что бытие определяет сознание, советская власть не смотрит на вас, как на людей обреченных. Вы не падшие, не в конец погибшие для государства люди, как смотрел на вас старый, будь он проклят, режим. Нет, вы просто временно утратившие инстинкт здоровой жизни. Вы люди с ослабленной волей, развращенной классовыми противоречиями жизни. «Вас, — говорит наследие старого, — но вы в местах заключения получаете закалку воли, физическую и умственную работу, разумный отдых». Где это? В какой стране видано, чтобы арестант, вор, насильник, растратчик, убийца сидел без скандалов в театре и смотрел первоклассную пьесу Гоголя в первоклассном испол... виноват, в исполнении своими же силами? Нигде! По секрету вам скажу, нигде в мире». Кто-то продекламировал с места. «Попали мы рецидивистами, а выйдем артистами». Музыка заиграла «Интернационал». Все встали. Затем потушили огонь. Первое действие прошло хорошо. Дали свет, а Мельки на месте не оказалось. Он сидел среди женщин, рядом с Зоей. На его голове красный платок, повязанный по-женски. И широкое лицо его стало румяным, курносым, большеротым, как у тамбовской толстопятой девки. Он под руку, плечо в плечо, с Зоей. А свои ноги с ловкостью акробата он закорючил так, что испачкал ваксы белые зоиные чулки донизу. У правого чулка подвязка лопнула, чулок спустился к башмаку хамутиком. Зоя сияла, раздувая ноздри. Финифтенная брошь подарок Ромки, на высокой груди возносилась и как челнок ныряла. Второй и третий акты пьесы тоже прошли весьма благополучно. В четвертом случился казус. Хлистаков, вор-налетчик Ганька Гвоздь, крадучись наугощался за кулисами большой дозой самогона. Роль пьяного Хлистакова он провел в третьем действии до удивления натуральным заслужив громкие аплодисменты восхищенных зрителей. Далее полагалось Хлестакову по пьесе после сна выйти трезвым. Но Ганька-гвоздь не проспался и в четвертом действии вылез на сцену совершенно пьяный. Марию Антоновну, дочь Городничего, он едва не зацеловал сначала вкрашенные губы, потом куда попало. От такого нахального насилия она забыла роль, и стояла перед вбежавшей матерью вся в слезах, растерянная. Напудренное лицо ее сплошь покрыто следами слюнявых поцелуев. На пышную же Анну Андреевну Хлистаков накинулся с таким безудержным пылом, что у той слетел парик, в двух местах лопнула кофта, в зале же послышался угрожающий вопль Митьки Хлебореза. «Зарежу, сволочь!» А самого Хлистакова выскочившие актеры уволокли со сцены под руки. Помощник заведующего домом, хорошо справлявшийся с ролью Тяпкина-Ляпкина, встряхнул за кулисами Хлестакова и крикнул ему в рот «Я тебе покажу, наглец!». Хлестаков хватил на шатырю и, немного отрезвев, кое-как докончил действие. Пятый же акт, когда весь зал потонул во тьме, омрачился непредвиденным событием. Городничий в беседе с супругой едва успел произнести «Постой же!». Теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там? Как в темном зале. Раздались в двух местах сначала резкий крик, потом выразительный стон, и что-то тяжелое упало на пол. Что это? Свет, свет! Зашумели зрители. Вспыхнули люстры, опустили занавес, забегали надзиратели. Все повскакивали с мест. В среднем проходе, возле третьей от края скамьи, Валялся на полу ниц Ванька-граф. Из его поврежденного затылка текла кровь. А рядом с побледневшей Зоей сидел, свесив на грудь голову, Амелька. Глаза его закрыты. Он отфыркивался и хрипел. Дежурная сестра одной рукой поддерживала его голову, другой совала в нос флакон с нашатырным спиртом. Амелька пришел в себя и поднял голову. Державшая Амелькин затылок рука сестры была в крови. Раненых увезли в больницу. Снова погасли огни, поднялся занавес. Пьесу почти никто не слушал. Весь зал шептался, обсуждая события. Дунька Петр сидел истуканом. Незрячий смотрел на сцену, ничего не видел и не понимал. Свою гирьку на бечевке он в суматохе пустил по полу к самой сцене. А там на сцене орал городничий на купцов. Ирония судьбы устроила так, что Гродничево играл майданщик из третьей камеры, Сашка Богатый, а его неоплатные должники, которых он жестоко эксплуатировал, исполняли роль купцов. а а здорово, соколики! свирепо загремел на них Сашка Богатый. Он роль знал на зубок. Здравия желаем, батюшка! Смиренно поклонились несчастные купцы. Что, голубчики? «Как поживаете? Как товар идет ваш?» «Что, самоварники, оршинники проклятые, жаловаться?» Во всю мощь заорал Сашка по Гоголю и тихонько обругал купцов по-непечатному. «Жаловаться, протоканальи, «Жаловаться, архибестии!» «Жаловаться, козлиные бороды!» Купцы не на шутку испугались. Они действительно дважды жаловались на майданщика Сашку Богатого начальству дома заключения. Что, много взяли сволочи паршивые? Арестанские ваши морды, а? Сбившись с Гоголевского текста и не слушая старательного шипения суфлера, валил от себя Сашка Богатый и топал так, что шпора от его ботфорта улетела за кулисы. Купцы трепетали. «Вы думали, вот так в тюрьму меня и засадят?» «Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...» «Да ежели вы не заплатите мне долго, да я вас, ироды, убью!» И Сашка богатый стал лупить купцов, кого по загривку, кого врыла. «Ах, боже мой, какие ты, Антошка, слова отпускаешь!» Всерьез испугавшись, кричала Анна Андреевна. «А не до слов теперь!» расшвыривая купцов по углам, орал Городничий. Избитые купцы кувыркались за кулисы, кто в дверь, а кто торчком сквозь декорацию. Энергичная игра Городничева овладела вниманием всего зала. Зрители раскрыли рты и таращили удивленные глаза. Но тем не менее, когда спектакль закончился, к начальству полетели передаваемые из рук в руки записки. Их общий смысл Просим приглашать артистов с воли. Наши не могут. Начальник опять взобрался на просцениум и заявил. Товарищи, то есть граждане, ваше желание будет исполнено. В скором будущем в этом зале состоится концерт известной артистки Марии Заволжской.